Глава пятнадцатая. Варя. Варя, девочка моя, вспомнила о семье. Мне требуется несколько секунд, чтобы выровнять дыхание и собраться с силами ответить ему. Я о ней не забывал, Вадим. Однако вы не даете мне видеться с Ваней. Я приезжала, прислуга сказала, что вас нет в стране. Однако сегодня я встретила Олю в городе, совсем недавно, меньше часа назад. Я вываливаю на голову Вадима все сразу. «Мы никуда не уезжали. Вернее, Оля и Ваня никуда не уезжали. Однако меня не было в городе, на кону стояла выгодная сделка, и я отсутствовал. Возможно, в ближайшем будущем я переберусь в столицу, и игра пойдет по-крупному. Можно сказать, я наводил мосты. Не знал, что ты была у нас дома, почему ты не позвонила мне?» Спрашивает заботливым тоном, полным искреннего недоумения. «Очередная игра? Или Вадим со мной сейчас откровенен? Не знаю, чего можно ожидать от него». Мне придется рискнуть. Я хочу увидеть сына. Это можно устроить, нужно встретиться. Я буду свободен через три дня, подходит? Мне хочется выйти от бессилия и нетерпения. Неужели нельзя встретиться пораньше? Ты же сама понимаешь, насколько я занятой человек. К тому же мне придется побеседовать с Олей и подумать над твоей ситуацией. Что? Над какой ситуацией? Липкий холодный пот прошибает насквозь. Вадим следит за моей жизнью. Видел твое объявление на сайте по трудоустройству. Ты уволилась с работы? Мне пришлось уйти. Ты что-то от меня скрываешь. Добавляет Металлов голос. Обстоятельства бывают разными, я не смогла сработаться с начальством. Но мне кажется, ты была им вполне довольна полгода назад. Что случилось? Или ты врала мне тогда и врёшь мне сейчас, Варя? Ты же знаешь, как сильно я не люблю ложь. Голос Вадима имеет надо мной большую власть. Я словно стою перед ним, вытянувшись по струнке, а он отчитывает меня. «Что ж», — вздыхает, — «кажется, ты не настроена на откровенный разговор с семьей. В таком случае я пересмотрю твою просьбу увидеться с сыном». «Нет, нет, Вадим, только не это. Я не видела Ваню уже два месяца. Я очень сильно хочу с ним встретиться». «Ты знаешь, что для этого нужно сделать. Всего лишь быть со мной честной». «Хорошо», — прикрываю глаза. Я скажу тебе, в чем дело. Босс приставал ко мне, хотел затащить в постель, я отказала ему. Сразу же, или... Я долго отказывала ему, потом решила... Вадим молчит, и я знаю, что ему нужно. Полное обнажение. Его интересует голая правда. Ему нравится препарировать чувства других людей. Я решила, что слишком долго нахожусь одна, и решила дать шанс, но... Не смогла. Я отказала ему в итоге, и следующим утром он уволил меня с задним числом. Длительная молчаливая пауза. «Это все? «Да». Вадим неопределенно хмыкает. «Значит, у тебя проблемы с деньгами и поиском работы. Почему сразу не сказала мне?» «Напирает требовательно». «Кажется, мы не очень ладим. В последний раз ты ясно дал мне понять, что не желаешь видеть меня чаще необходимого». Люди на эмоциях говорят иногда много лишнего. «Итак, я решу кое-какие дела, очень важные, и буду ждать тебя у себя. Время и место сообщу позднее». «Спасибо». «Отблагодаришь позднее, и помни, девочка, я сделаю многое для тебя. Нужно только попросить. Хорошенько». Вадим отмерил три дня, и я только и делаю, что смотрю на календарь, словно могу взглядом заставить время идти быстрее, чем есть. Хожу на собеседование, чтобы убить время, и гуляю по городу, принаряженного к Новому году. Повсюду толкотня, суматоха, яркие огни, но я не могу расслабиться. Ночами напролёт я лежу под тонким одеялом и смотрю в пустоту темной ночи. Пытаюсь отвлечься от проблем, оставить хаос и напряжение и запутаниться в своей жизни, но не могу. Тело напряжено, а мысли пульсируют бесперебойно и мчатся по кругу об одном и том же. Я и Ренат, наш сын ночью, и моя семья, Ренат. Снова меня замыкает на мыслях о мужчине, которого я любила больше жизни. Он снова появился в моей жизни ярким розчерком и пропал. «Разве так можно?» «Привет, фея», — от хриплого знакомого мужского голоса. Ренат стоит возле подъезда, притаившись в тени. Я вышла из квартиры и прогулялась до ближайшего супермаркета, но так и ничего не купила, просто убивала время. Бывший муж подкараулил меня в тени. «Хотела бы я видеть выражение лица Рената, и в то же время хочется оттолкнуть его навсегда, чтобы не было так мучительно больно думать о нем. Если загадать желание, пусть Рената оказался просто привлекательным незнакомцем. Что случится при таком раскладе? Через секунду понимаю, что в таком случае у меня бы не было иного выбора, кроме как влюбиться в него. Снова. Но теперь я не хочу испытывать к нему ничего. — Зачем ты здесь? — спрашиваю в упор. «Соскучился, хочу тебя видеть, можно?» «Если я запрещу, ты перестанешь меня преследовать?» Качает головой, усмехается. «Не гарантирую, феечка». «Да уж, гарантия, как оказалось, не твоё. Кусаешь, а должна?» «Обязана». Мы замолкаем, ключ от домофона подъезда стиснут между моих замерзших пальцев. Нужно сделать простое движение, окошко для магнитного ключа. Но я медлю. «Ты снова без перчаток, руки застыли». Я часто теряю перчатки. В прошлом Ренат смеялся, что я как ребенок, которому нужны варежки на одной долинной веревочки. «Давай сюда!» Я слабо возражаю, но Ренат уже рядом. Близко, близко. Запретно и волнующе. Он прячет мои ладони между своих и обжигает теплом. Даже наклоняется и дует на мои пальцы, чтобы согреть быстрее. Смотрю сверху вниз на его коротко стриженную макушку, жадно втягиваю его особенный запах — Никакого парфюма, только резкий мужской аромат сильного тела. Где-то в груди начинается пожар. Мгновением позже замечаю, что на Ренате снова дорогая одежда. Модное короткое пальто обнимает фактурные широкие плечи. На ногах красуется любимая марка итальянских туфлей, и из-под рукава пальто выглядывает хищная сталь браслета дорогих часов. Я не хочу считать его деньги, но автоматически подмечаю детали и делаю вывод, что Ренат вернулся к своему привычному образу, снова надевает ту одежду, что любит и не экономит на аксессуарах. Он снова весь как с иголочки, в то время как я думаю лишь о том, чтобы не просрочить платежи по ипотеке. «Кажется, твои неприятности остались в прошлом. Ты дорого выглядишь, Ренат». Я отнимаю руки и прячу в кармане пальто. Сейчас я и Ренат как небо и земля. Причем я не сверху. Я хотел предложить тебе прогуляться. Надо же, а я думала, что ты снова начнёшь секса. Я бы хотел, — усмехается. Но ты будешь считать меня озабоченным животным. Разве это не так? Так, с тобой всегда так. Но ради тебя я готов меняться. Смешно слышать это от того, кто пропал на два года и бросил семью. У меня были проблемы, — говорит через силу. «Ты даже не представляешь, как сильно я жалею, что просрал семью». «Просрал» — подходящее слово. «Ты говоришь, что готов меняться, но, знаешь, я вижу перед собой лишь знакомого мне мужчину. Ты тот же несгибаемый, прущенный пролом Ренат Бакаев, прежний до мелочей». Ренат не любил говорить о проблемах и никогда не жаловался на боль или трудности. Он не признается в своих слабостях и будет замалчивать неудачи до самого последнего мига. Так было всегда». Так происходит и сейчас. Просто в жизни иногда наступает момент, когда нельзя молчать, когда невозможно молчать. Но только не для бывшего мужа. Даже если черная полоса в жизни еще Рената не закончилась, он не скажет мне об этом вслух. С лица он все тот же каменный монолит, прячущий глубокие трещины под идеальным кроем дорогого костюма. Ренат дотрагивается до моего локтя, притягивая к себе. «Прогуляемся». Мы можем поговорить обо всем. я реально готов меняться. Меняться? Во многом. Признаюсь, мне сложно в это поверить. Для начала расскажи, что было с тобой за эти два года, где ты пропадал. Проблемы. Настолько сильные, что даже позвонить не мог. Не мог. Через силу. Как только смог, сразу прилетел. Видимо, на крыльях любви. я знаю что налажал знаю что в прошлую встречу наговорил лишнего сорвался я сам не свой без тебя по мне это больно ударило и продолжает бить я хочу найти тех кто меня подставил я найду выход и верну нам сына дай мне время и сколько времени потребуется два года пустоты по старой схеме или три Четыре-пять лет? Потом ты снова пропадешь и вернешься, вернешься и пропадешь. Я так не могу, Ренат, я не могу. Теперь я не могу доверять тебе, как прежде. Мы замираем друг напротив друга, я поправляю палантин, сползший назад, и от резкого движения прядь волос падает мне на глаза. Ренат придвигается еще ближе, окончательно рушит мои границы, проникает через них, просачивается, как яд». Бывший муж бережно заводит пряди волос, пряча их под палантин. У него есть потрясающая способность превращать простые жесты внимания в нечто большее, создавая интимный контакт, даже будучи полностью одетым. Он всегда находил повод прикоснуться ко мне. И даже если это был безобидный жест, без плотских намеков, меня пронизывало насквозь разрядами электричества. Подушечки пальцев Рената задевают высокие скулы. Проклятые искры снова срываются с его пальцев и обжигают мою кожу. В животе начинают порхать бабочки. Я думала, они давно мертвы, и я ошиблась. Эти мгновения трогают меня до слез. Но я не хочу показывать Ренату, насколько он до сих пор глубоко во мне. В сердце, под кожей, в крови, в каждой мысли. Сейчас я понимаю, что Ренату будет трудно измениться. Ему нужно будет разрушить себя до основания и построить заново. Но тогда это получится совсем другой человек, для меня чужой, незнакомый и нелюбимый. Я же полюбила Рената таким, каким он есть. Он никогда не пытался показать себя лучше, чем был, а его прямолинейностью на грани грубости можно было оглушать, как сильным ударом кулака. До сих пор люблю его, но не могу простить за прошлое. От этой любви больно и плохо. Лучше никогда не знать таких чувств, чем мучиться от них каждый день. «Прогуляемся», — снова предлагает Ренат. Он наклоняется для поцелуя. Думает, что растопил лед одним жестом. И растопил. Но я вовремя отступаю на шаг назад с участившимся сердцебиением. Слишком поздно и холодно для пеших прогулок. Я на машине. Ренат опускает руку в карман пальто, нащупав брелок. Через секунду раздается писк, и белый кроссовер, припаркованный напротив подъезда, приветственно моргает фарами. «Новая машина?» Ты быстро восстановился, похвально, но ты зря пытаешься пустить пыль мне в глаза. Я слишком хорошо знаю, что состояния теряются очень легко и быстро. Почувствовала на себе. Найди лучше другую девочку, Ренат, битую жизнью и легкую на подъем. Она охотно даст тебе за коктейль и поездку в новом BMW серии X. Зря ты так со мной. Просто я вернулся в седло и не желаю упускать шанс. Нужно браться за ум, причем быстро. В этом ты преуспел, поздравляю. В моих словах скользит неприкрытая ирония. Но Ренат или не замечает ее, или упорно делает вид, что не понимает намеков. «Мне не нравится, что ты живешь в этом говёном районе. Я снял квартиру в центре, просторная, светлая. Расположение комнат такое же, как в той квартире, где мы жили. Тебе понравится». «Да он издевается надо мной. Предлагаешь съехаться и жить, как ни в чем не бывало? Зачем ты приехал? Пустить мне пыль в глаза дорогой машиной и сверкающими новыми ботинками?» «Неприятности позади. Я упорно иду вверх. Денег достаточно, чтобы начать заново. Я хочу начать с тобой». «Деньги? Их у тебя достаточно? Вот и купи себе на них новую жизнь». Я отталкиваю Рената раскрытой ладонью в плечо. Его злит мой жест. Он мгновенно налетает, как вихрь, и толкает меня к двери подъезда.